Глава 52. Когда Кэтни без труда протиснула свое утыканное сердечками платье в дверь шляпной лавки на колесах, там никого не было. Совсем никого, если не считать прекрасного шляпных дел мастера собственной персоной. Она переступила порог, и от деревянных стен эхом отразился смешок, весьма похожий на кудахтанье. Кэтрин выпрямилась в полный рост, позволяя платью расправиться. Шляпник радостно смеялся, но ее губы были плотно сжаты. Он восседал на своем троне, закрыв лицо фиолетовым цилиндром. На всех стульях были расставлены шляпные манекены в затейливых головных уборах. Но на этот раз головы не перешептывались. Они безучастно таращились на вороха ленты бантиков на полупустые чайные чашки. «Добрый день, шляпник!» Он снял с лица цилиндр и нахлобучил поверх растрепанных белых волос. Галстук его был развязан, пальто измято. На носовом платке, торчавшем из нагрудного кармана, красовалось странное пятно. «Что, уже шесть часов?» – спросил шляпник, хватая со стола карманные часы. «Ах, нет, только полдень. Это неправильно. Возможно, я должен все устроить так, чтобы всегда было шесть часов. Время пить чай». Чай утром, чай среди ночи. Так я смогу всегда быть гостеприимным хозяином. Подойдет ли это вам и вашему раннему визиту, леди Пинкертон, или, я, видимо, должен сказать, ваше величество?» Кэт захлопнула за собой дверь фургона. «Я пришла слишком рано. Не знала, что меня здесь ждут. Я всегда кого-нибудь жду. Вечно приходят и уходят, приходят и уходят». Шляпник со звоном бросил часы на стол. Крышка открылась, и Кэт услышала, что часы странно тикают, слишком громко и слишком быстро, словно ведут какой-то сумасшедший обратный отчет. Если шляпник и заметил это, то не подал виду. «Надеюсь, вы пришли не за тем, чтобы получить мое благословение на брак. Мне не нужно ничего благословения, и меньше всего – ваше». «Разумеется, дорогуша, вы – идеальная королевская невеста». «Ну, расскажите, легче ли вам от того, что вы знаете? Ваш брак был предначертан, и все о вас было нарисовано чернилами на камне. Вам даже не пришлось принимать решение, лишь следовать судьбе, которую для вас выбрали другие». Кэтрин подошла к столу и прищурилась. «С вашей стороны жестоко говорить так, ведь право выбора у меня было отнято». «Жестоко с вашей стороны говорить так, ведь у вас это право». Было. Что вам нужно, леди Пинкертон? Она нахмурилась. Пришла узнать, как у вас дела? ⁇ Лгоуния. Шляпник горько усмехнулся, сверкнув белоснежными зубами. Вы пришли убедиться, что я сошел с ума. Вам нужно знать, что не только вы пали жертвой пророчества сестер. Мне больше нет дела до пророчества. ⁇ Как удобно! ⁇⁇ зарычал он. «Ведь это именно вы снова затащили нас сюда!» Кэт кулаки. Потом медленно разжала и стала поглаживать ладонями жесткую ткань своей юбки. «Где заяц?» Отправился за чаем. Шляпник поднял трость и продел ее в ручку заварочного чайника. Ему удалось аккуратно поднять его над столом, только крышечка соскочила на блюдце. С носика упало несколько капель. «Как видите, наши запасы закончились». Она медленно выдохнула. «Я была почти уверена, что вы вернулись в шахматное королевство». Чайник упал на стол и раскололся, ударившись обитую фарфоровую чашку. «Как же мы могли вернуться, потеряв обоих рухов и не добыв сердца?» Его губы скривились в злой усмешке. «Вам следует бояться, леди Пинкертон. Вы теперь королева». Он ткнул ее пальцем в грудь. «Это кое-чего стоит». «Я вас не боюсь. Повторите свою загадку, шляпник, и я отвечу, что мое сердце нельзя украсть. Но его можно купить, и оно уже продано». У шляпника начала подергиваться щека. «Хотите загадку? Я знаю одну, очень хорошую». Начинается так. «Чем ворон схож с письменным столом?» Кэт вскинула голову. «Вы сошли с ума, шляпник. Я не стану отвечать». Оба они полны поэзии, видите ли, тьма и прихотливая фантазия, ужасы и пение. «Шляпник!» – он зашептал, как заговорщик. «Я обо всем догадался, леди Пинкертон!» Кать губы. «Догадались? О чем?» «Обо всем. Питер, Бармаглот, фальшивая черепаха. Мы оба виноваты». Ухватившись за край стола, Кэту ставилась на него поверх беспорядка. Манекины ничего не сказали. «Видите ли, много лет тому назад», – заговорил шляпник, словно отвечая на незаданный вопрос. «Я принес из шахматных земель тыкву. Я собирался сделать из нее тыквенную шляпку. Беззубый, смеющийся тыквенный фонарь, освещенный изнутри. О, это была бы восхитительная шляпка!» Он пропел слово «восхитительное», откинув голову на спинку кресла. Но тыква росла и росла. Я не мог ее остановить. Она выросла размером с козу и уже не годилась в шляпке. Так что я разрезал ее и вынул семечки. Эти тыквенные семечки я отнес на ближайший тыквенный огород и предложил хозяевам. Они оказались неблагодарными невежами. Этот мужчина и его хилая жена... Заявили, что не нуждаются в подачках и захлопнули дверь у меня перед носом. Ну, я просто бросил семена в уголок на их делянке. Шляпник злорадно улыбнулся и думать о них забыл. А они проросли, поняла Кэт. Да, проросли. Леди Питер выиграла состязание по поеданию тыквы. Вы знали об этом? Говорят, она съела 22 штуки. 22 проклятые тыковки и превратилась в чудовище. Губы шляпника задрожали, он попытался улыбнуться, но улыбка вышла жалкой. Сейчас Кэт ясно видела ужас и близкие слезы в его аметистовых глазах. Она вспомнила разрушенный угол тыквенной делянки. Питер попытался уничтожить тыквы, но одно семя выжило и проросло. «А я испекла тыквенный пирог», продолжила она. «Так что фальшивая черепаха — это дело моих рук и ваших И, наверное, Питера. Питер, Питер, жениться решил. Нараспев продекламировал шляпник. Женой обзавелся, а дом не купил. Кэт поежилась. Ее взгляд блуждал по беспорядку на столе. Что еще? Вы принесли из шахматного королевства другие опасные вещи, о которых мне следует знать. Только Джокера, дорогая, он достаточно опасен для нас обоих. Услышав его имя, Катрин снова почувствовала такую острую боль в разбитом сердце, какую не ощущала уже много дней. Закусив губу, она ждала. Когда боль снова немного утихла и притупилась, она пошла вокруг стола. «Вы мне лгали. Ваши шляпы опасны. Нельзя доверять ничему, что было принесено вами из шахматного королевства». Схватившись за спинку кресла справа от шляпника, Кэт хотела отодвинуть его от стола и сесть, но шляпник со стуком опустил на подлокотники трость. С силой ударив в постоявший в кресле голове манекена, трость разорвала воздушный шифоновый чепец и разбила глину. Кэтрин отскочила. «Соблюдайте приличия, леди Пинкертон», — сквозь зубы сказал шляпник. «Для вас нет места за этим столом». Неприязнь, словно ледяная волна, обрушилась на нее и отбросила прочь. Кэт с хрипом втянула воздух. «Вы его не заслуживаете», — заявил шляпник с изуверским блеском в глазах. Он глядел на Кэтрин изучающе, будто желая понять, какое из обвинений ранит сильнее. «Я рад, что он не видит вас сейчас. Я счастлив, что он никогда не узнает, как стремительно вы упали в объятия короля». «Вы не смогли дождаться даже, пока могильные черви начнут глодать его!» Она сжала кулаки. «Я заключила сделку, чтобы отомстить за него. Я сделала это ради него, чтобы кто не думал. Я любила его и все еще люблю. Если вы думаете, что у вас исключительное право любить его, вам нужно стать новым шутом короля, а не женой!» Она непонимающе смотрела на него. Мысли разбегались, голова шла кругом. Сначала полная неразбериха. Потом понимание. Кэтрин выпрямилась. Он знал. Разве это имеет значение? С резким смешком шляпник сбросил со стола ноги и встал. Он явился сюда с намерением завоевать ваше сердце. Но было очевидно, что с той самой ночи, когда он привел вас сюда на чаепитие, он теряет свое... Голос шляпника сорвался на крик. Подбежав к стене, он схватил с полки одну из шляп. Нет, не шляпу, корону. Он бросил ее на стол. Зубья короны, сделанные из клыков бармаглота, острых и зазубренных, были закреплены на основе из фиолетового бархата, усеянного драгоценными камнями. Гнусная насмешка над настоящей короной, которую она оставила в замке. Это для вас. Считайте ее свадебным подарком от вашего покорнейшего слуги, от безумного шляпника, своей королеве. Но пока вы не безумны. Она пожирала его глазами, и не обязательно сойдете с ума. Опустив на пол трость, шляпник оперся на нее. Это мое наследство, леди Пингертон. Такой была участь моего отца, и его отца, и отца его отца. Неужели вы не понимаете? Я всегда прихожу и всегда убегаю, но время ищет меня и подбирается все ближе. Войдя в те ворота, вы прокляли меня, прокляли всех нас. Вы не должны были следовать туда за мной. Шляпник зарычал. Я должен был последовать за ним. Он стал расхаживать вдоль стола. Вы пришли сюда за покупкой, Ваше Величество. За чудеснейшим головным убором, за который не жалко отдать что угодно. Двигаясь вдоль стола, он постукивал тростью по головам манекенов. Некоторые головы падали на пол, другие разбивали лбы о край стола. За шляпкой, которая даст вам мудрость или, может быть, сострадание, так необходимое королеве. А может, вам нужны чары забвения? Хотели бы вы забыть, что эта трагедия вообще случилась? Или вы настолько тщеславны, леди Пинкертон, что мечтаете о вечной юности, неувядающей красоте? «Я могу и Этл строить. Все возможно, когда знаешь путь в зазеркалье». Шляпник размахивал тростью, как саблей, с такой силой ударяя по глиняным головам, что они разлетались на куски. «Прекратите!» Шляпник замер, занеся трость для очередного удара. «Не все возможно!» – прошипела Кэтрин. «Иначе вы бы уже давно вернули его назад!» Он отпрянул, как от удара. В глазах его промелькнуло безумие. Карманные часы на столе тикали все громче и быстрее, пока их тиканье не превратилось в монотонное жужжание. Катрина пустила его занесенную руку с тростью. Шляпник повиновался. «Что бы вы ни говорили, эти ваши творения противоестественны. Я запрещаю их. Довольно». «Простите». «С этого момента приезжать сюда из шахматных земель строжайше запрещено» указом королевы». Глаза шляпника превратились в две узкие щели. «Вы начали все это играя с вещами, которых сами не понимали. Вы создали монстра, из-за вас погиб Джокер. Это вы привели его сюда. Вы принесли тыквы, и вы дали Мэриэн тот капор. Все это ваша вина». Он тяжело вздохнул. «Да, это так». Кэт недоверчиво взглянула на него, удивившись, как легко он в этом признается. «Я это знаю и заплачу за это своим рассудком», как и сказали сестры. «Я ведь тоже видел рисунки леди Пинкертон. Я видел их все». Кровь пульсировала у нее под кожей. И «Если вы когда-нибудь вернетесь в шахматное королевство, то лучше оставайтесь там навсегда, потому что я не потерплю, чтобы хоть одна песчинка когда-либо пересекла этот лабиринт». Злоба исказило его когда-то приятное лицо. «Вы не помешаете мне ходить туда и обратно. Это моя работа, моя жизнь. И если только время меня найдет...» «Я королева-шляпник и могу поступать, как мне вздумается. Я заточу сестер в темницу, разрушу паточный колодец, дотла сожгу лабиринт, если потребуется». Мы достигли понимания. Она выдержала его взгляд, не отвела глаза, и некоторое время их поединок шел без единого слова. У шляпника начала подергиваться щека. Сначала слегка, едва заметно, потом все сильнее, пока один угол рта не вздернулся в болезненной гримасе. «Чем?» – прошептал он, глядя на Кэтрин блестящими глазами. «Чем, ворон, похож на письменный стол?» Тряхнув головой, Кэтрин забрала трость и бросила на стол, с удовольствием услышав звон фарфора и серебра. «Стыдитесь, шляпник. Вам и в самом деле должно быть стыдно. Безумие вам вовсе не к лицу». «Разумеется, к лицу», – трескуче рассмеялся он, – «а тот с умом навек простится. Таков удел моей семьи. Это передается по наследству. У меня это в крови. Вам ли не помнить? Я знаю, что вы помните». Часы тикали уже с неимоверной быстротой, и Кэт боялась, что они взорвутся, лопнут, и шестеренки разлетятся по столу. «Прощайте, шляпник!» Кэт пошла к выходу, но его отчаянный смех заставил ее оглянуться. Пронзительное хихиканье, смех рыдания. «И все же чем? Чем ворон похож на письменный стол?» Кэтрин взялась за дверную ручку. «Ничем. Они не похожи. Отчеканила она, открывая дверь. «Это просто глупая загадка. Не ищите в ней смысла. Все это полный вздор и бессмыслица». Шляпник сник. На лбу у него выступили капли пота. «Вздор и бессмыслица». Забормотал он натреснутым голосом. «Вздор и бессмыслица. И снова, и снова. Ничего другого кругом. Один вздор. Мы все безумны. А вы не знали?» «В моей семье это передается, у меня это в крови. Оно здесь. Время, наконец, отыскало меня и я». Его голос сорвался, глаза пылали. «Я понятия не имел, ваше королевское величество. Мне кажется, я просто не могу вспомнить, чем же все-таки ворон похож на письменный стол».